«Нет, ты видела?» Тётя Паула сплеснула руками от отвращения, и её золотые браслеты, которые она носила, не снимая громко, забринчали, стукаясь друг от друга. Она смотрела по телевизору какую-то криминальную драму. «Этому инспектору полиции лучше убраться с дороги и позволить докторам делать свою работу, а то девчонка точно не выживет и не сможет рассказать ему, кто же прикончил восемь человек». «Да чего же всё интересно и захватывающе выглядит в приёмном отделении Института скорой помощи. Может быть, наш Декси устроится туда на работу, когда станет доктором?» Мать Декстера, сидевшая на новой кожаной софе, повернулась и улыбнулась сыну. Декстер глубоко вздохнул, стараясь набраться мужества и вступить в неравный бой. Это нужно было сделать очень давно. Зимние каникулы уже подошли к концу, а он все еще не сказал им, что собирается пораньше уехать в университет, да и о своей успеваемости тоже промолчал. «Сейчас или никогда», — сказал Декстер сам себе, — «Никогда» звучало очень заманчиво, но он решительно поборол в себе искушение, поставил полупустую миску с хлопьями в раковину, забитую грязными тарелками, вышел из кухни и направился в маленькую гостиную. В конце концов, почему это не должно сработать? Ведь в последнее время у него все получалось. Ну, а если удача отвернулась, то тогда от правды никуда не скроешься. Кроме того, может он слишком плохого мнения о тете и матери? Когда-то Дексер и представить себе не мог, что они будут с воодушевлением отправлять его в университет. Если хорошенько объяснить ситуацию, то неужели его родные не поймут, что ему надо идти по собственному пути, когда придет время выбирать специализацию? От этой мысли на душе у Декстера стало теплее, и он откашлялся, намереваясь произнести речь. Послушайте, мне нужно обсудить с вами кое-что важное. Поначалу обе женщины ни в какую не хотели отрываться от телевизора, но в конце концов мать, похоже, заметила какие-то непривычные нотки в голосе сына и повернулась, вопросительно глядя на него. Что такое, Декси? «Это насчет моей специализации». На этот раз и тетя Паула соизволила уделить ему внимание. «О чем ты? Ты уже записался на медицинскую подготовку или как? Вот что, дружок, тебе лучше пошевелить свои задницы, если ты вообще хочешь сделать приличную медицинскую карьеру». «Вот именно об этом я и хочу с вами поговорить», – сказал Декстер. «Я Я не думаю, что медицина – это мое призвание. Понимаете ли, мои отметки, в общем, я не слишком преуспел в этом семестре, по крайней мере, не по естественным наукам». «Что?» — у матери от ужаса расширились глаза. Ну, Декси, ты же говорил нам, что у тебя все в порядке. Что произошло?» «Я действительно добился успехов в английской филологии», — с трудом произнес Декстер, неожиданно почувствовав слабый прилив гордости, вспомнив, как профессор хвалил его доклад. «Больших. Получил пять с минусом. У меня все в порядке с испанским и даже с экономикой. Четыре по испанскому и три по экономике». «А что с естественными науками?» требовательно спросила тетя Паула. «Они очень важны для медицинского образования». «Я знаю, но не могу их вытянуть, не понимаю». Он еле заметно пожал плечами, опасаясь сказать правду. «Ну, в общем, боюсь, что получил неуды по обеим дисциплинам». Мама была просто в ужасе. «Боже мой, Декси», – прошептала она. «И как же ты сумел так напортачить, парень?» – презрительно сморщила губы тетя. «У тебя же никогда не было настолько плохих оценок в школе, так ведь?» Да иначе твою заявку на обучение послали бы куда подальше. Я все понимаю, Декстер постарался скрыть предательскую слабину в голосе. Любой намек на это, и Паула его просто разорвет. Но программа в университете более сложная, поймите же, наконец. У меня просто нет способностей к биологии и химии. Он ожидал, что тетя сейчас начнет пилить его за лень и тупость. Вместо этого она выпрямилась и задумалась. Затем взглянула на мать, пожала плечами и сказала... «Похоже, у нашего мальчика нет склонности к медицине. Вообще-то нам следовало это понять раньше. Да он же разревелся, как младенец, когда порезал себе лицо, помнишь?» Декстер поморщился, стараясь не прикасаться к шраму на подбородке, когда обе женщины повернулись и уставились на него. Но почему тетя опять вспомнила эту дурацкую историю? Декстер помнил все так же отчетливо, как будто это было только вчера. «Четвертый класс. Очередные любители поучить слабака». Взбешенный их обычными насмешками над его внешностью, одеждой и несуществующим отцом, Декстер неожиданно прыгнул на одного из мальчишек, готовый драться с ними всеми, если понадобится. Разумеется, его поколотили, оставив с разбитым окровавленным носом и заплывшими глазами. Когда в конце концов свора обидчиков бросила Декстера на асфальт, он сильно ударился головой и получил этот шрам, постоянно напоминающий о пережитом унижении. А ведь это было последний раз, когда я решил постоять за себя, неожиданно понял он. Ну, по крайней мере, до этого момента. «Думаю, ты права, Паула», – неуверенно сказала мать. «Но если мальчик не собирается стать доктором, то кем он собирается стать после окончания университета, обучение в котором стоит так дорого?» Декстер уже хотел было ответить, посчитав, что они готовы выслушать его планы стать филологом или писателем. А почему бы и нет? В последнее время он прекрасно сочиняет самые разные истории. «Как насчет юриспруденции?» – встряла тетя. «Я где-то слышала, что люди, имеющие талант к английскому языку и другим бесполезным предметам, становятся хорошими адвокатами». «О, звучит великолепно!» – лицо матери засветилось от счастья. «Адвокаты получают столько же денег, сколько и доктора, так?» «Разумеется», – ответила Паула таким уверенным голосом, как будто досконально знала предмет разговора. «Некоторые из них зарабатывают гораздо больше». «Но мама», – запротестовал он, – «я не думаю». «О, знаю!» – перебила его тетя, едва ли замечая, что Декстер находится в комнате и старается вставить слово. «Как насчет этих богатеньких парней из Нью-Йорка, знаешь, на Уолл-стрит? Декси вполне может стать вторым Дональдом Трампом!» В это время по телевизору пошла реклама, и какой-то политик начал призывать избирателей голосовать за него. Мать ткнула пальцем в экран. «А как насчет политики?» – предложила она. «Интересно, там большие деньги крутятся», – задумалась Паула. «Но мы можем подумать об этом, я...» «Эй!» – крикнул Декстер, прервав ее мечтание. Обе женщины повернулись к нему с удивленными лицами, и парень почувствовал, что краснеет. «А вам не кажется, что у меня тоже есть право голоса?» «Ну, разумеется, Декси», – примирительно проворковала мать. «Что ты думаешь об этом? Как тебе профессия юриста?» «Ужасно!» – Декстер гневно уставился на нее. «Меня абсолютно не привлекает карьера адвоката. Почему я должен учиться чему-то, что меня не интересует?» «Слушай, а ты думаешь, я просто обожаю ежедневно стоять за прилавком в этой чертовой аптеке вот уже двадцать три года подряд?» Тётя бросила на него сердитый взгляд. «Пора повзрослеть, мой мальчик! Иногда людям приходится заниматься тем, что им не по душе, если они хотят свести концы с концами!» «Я всё понимаю, но...» «Ничего!» — голос её был холоден и звучал непреклонно. «Пока я плачу за тебя такие деньги, ты не станешь расходовать свое время на какую-нибудь ерунду. Это все для богатеньких мальчиков, которые могут себе позволить всю жизнь тратить трастовые фонды. Может быть, кое-кто здесь этого еще не заметил, но ты в эту категорию не входишь». Его мать примирительно развела руками. «Прекратите, пожалуйста», — пробормотала она. «Давайте мы просто все обсудим». Декстер секунду стоял в молчании, испепеляя обеих своих родственниц взглядом. Да как ему вообще пришла в голову мысль, что они будут прислушиваться к его мнению или считаться с его желаниями? Это было не в стиле Паула и Декстер знал это. Какая-то часть его хотела восстать, швырнуть деньги прямо ей в лицо и начать жить так, как ему хотелось. Но почти сразу он выбросил эту идею из головы. Конечно, хорошо бы отказаться от денег и от подчинения, но вот только в какую бездну это его приведет? «Я останусь там же, откуда и начинал», – понял Декстер, и при одной мысли об этом почувствовал где-то внутри тупую боль. «В этом больном городе, в тупике, без перспектив, без будущего, без Дейзи». Он судорожно сглотнул, поняв, насколько был близок к тому, чтобы рискнуть всем, что создал за последние несколько месяцев. Ну и что из того, что его тетка такая ограниченная и эгоистичная? Это не новость. Декстер всю жизнь провел, подчиняясь ее упрямству. «Надо прийти к компромиссу, который сможет удовлетворить всех». «В конце концов, кто самый умный в семье?» «Хорошо», – сказал он, стараясь выглядеть спокойным и рассудительным. «Я понимаю. Но, может, найдется еще что-нибудь, кроме доктора, юриста или биржевого брокера. Есть огромное количество занятий, которые вполне прилично оплачиваются». «Вот это правильно, Декси!» – в голосе матери вновь слышалось облегчение. «Что скажешь, Паула?» На лице тети застыло недоверие, но обсудить проблему она согласилась. Весь следующий час они провели, листая каталог университетских курсов и обсуждая способности и интересы Декстера. Парню не раз и не два хотелось встать и гордо уйти, особенно когда Паула оскорбляла племянника или высмеивала его предложение. Но каждый раз мысль о Дейзи, о ее прекрасном улыбающемся лице, заставляла Декстера смирить гордость и прикусить язык. Он должен быть сильным. Ради нее. «Решено!» – наконец сказала Паула, наклонившись вперед так, что Софа протестующе скрипнула. Ты будешь изучать психологию. Декстеру не понравился тон тетушки, как будто она изрекла королевский указ. Но поскольку его вполне устраивал смысл сказанного, парень решил не принимать во внимание манеру произношения. Хорошо, психология — это то, что надо. Мать захлопала в ладоши. Прекрасно, закричала она. Вот видишь, ты все равно станешь доктором, Декси. Отчасти. Сын кивнул и мягко улыбнулся. Конечно, его не особо интересовала клиническая практика, но с этим вопросом можно разобраться и попозже. Главным же было то, что в психологии меньше основных курсов, чем в медицине, так что можно ходить на лекции по выбору, например, на английскую литературу или философию, и тете Пауле возразить тут было нечего. «Не самое лучшее решение», – сказал он сам себе, – «но пока сойдет. Кто знает, может, психология станет моим призванием. В любом случае, это гораздо лучше, чем химия». «Точно!» – ответила Паула на очередной вопрос его матери – «Насколько я знаю, они тоже зарабатывают весьма прилично». Тетушка смотрела телевизор. Там какой-то адвокат зажигательно выступал в суде. «К тому же, если Декси все же решит поступить в юридическую школу, то сумеет сделать это и со специализацией по психологии. Правильно я говорю?» «Разумеется», – ответил Декстер, хотя тётя разговаривала и не с ним. Вариант с психологией его устраивал, по крайней мере, сейчас». Почувствовав вкус победы, парень готов был согласиться на что угодно, только бы больше не учить ненавистные естественные науки, омрачавшие в остальном безоблачную картину первого семестра. Даже если из-за этого супердекстер стал просто трусом.